Вода бурлила и плескала с такой небывалой щедростью, о какой не помнили старики. Даже в свитках местного летописца Сирийска, запечатлевшего чудеса покровительницы города Девы, не упоминалось о таком дожде. Не иначе его наслал Зев-Тучегонитель, чтобы очистить город от скверны, желтой пыли с степей. Она проникала во все трещины и щели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 обволакивал его пеленой, прятал от жадных и завистливых взглядов. Когда дождь сяг и солнце высушило влагу, казалось, что Херсонес родился для новой жизни. Каждый камень предстал своей первозданной чистоте, в паутине покрывавших его трещин, в неровностях, в шероховатостях, в выбоинах от ударов первых каменотесов. И как в первый день жизни города. Запел колокол, возвещая неслыханную радость. В море, очищенном от тумана, показались паруса. «Корабли Митридата! Корабли Митридата!» — гремела медь, и ей вторили ликующие голоса. В эти минуты город был подобен наклоненному светильнику. Опустели западные и южные кварталы, вымерла агора, все живое —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 Имя корабля напоминало херсенеситам о понтийском царе, заключившем с ними союз. С борта полетели канаты, метко накинутые на смоленные столбы, они притянули триеру к молу. Бесшумно опустились сходни, херсенеситы подхватили их и укрепили своими телами. Первым спускался человек в блестящем чешуйчатом панцире и обшитой бахромой накидке. На голове его был... Каринский шлем, украшенный голубым пером. «Диафант! Диафант!» — ревела толпа, уже знавшая, что Митридат поставил во главе своих кораблей и воинов не перса, ни каппадокийца, ни армянина, а эллина. В городе, окруженном варварами, это воспринималось как проявление особой симпатии молодого царя к Херсонесу. Диафанта встретил первый стратег херсонеситов — Дамасикл.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 В нем была надежда и тревога. Он вспомнил на подстве Митридата победить и завоевать дружбу. — Но сначала победить, — подумал он. — Диафант! Диафант! — послышался знакомый голос. Стратег приподнялся на локте, в комнату ворвался Алким. Вчера он попросил его быть провожатым, и вот Алким пришел вместе с Гелиосом. «Подать — Подать каламас? — спросил он, как когда-то. — Нет. — Меч? — отвечал Диафант, улыбаясь. — Теперь это мой каламас. Свиток, степь, очернила, — он задумался. — Кровь. — Куда тебя повести? – спросил Алким, когда они вышли наружу. — В театр или в гимнасий? — Покажи места своего детства. Мой отец был сукновалом, и там дурно пахнет.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 — Недурно, — сказал диафант тоном знатока. — Особенно атлет. В повороте головы чувствуется, что он отдал бегу все силы до конца. Митридат был бы восхищен такой работой. — Ты диафант? — воскликнул ювелир. — Да, почтеннейший. Я знаком с городом и по совету моего друга заглянул к тебе. Твой килик навел меня на мысль. Ты не мог бы изготовить золотой кратер? — Разумеется. Хочешь, я покажу тебе мой образец? Но мне хотелось бы, чтобы его украсили сценки из скифской жизни, чтобы человек, которому кратер попадет в руки, ощутил степь чуждую Эллену.